Часть 7. Жизнь в покровке тем временем текла спокойно, размеренно, без тревог и волнений. Только и событий случилось, что Варя несказанно удивила Анфису, прямо-таки сразила ее на повал. Когда вечером подоила и обиходила коров, молоко процедила и разлила покринком, и уже собиралась кормить остальную живность, когда вернулись хозяева, задержавшиеся до самых сумерек в доме младшего сына на дальнем конце покровки, где сноха, удачно разродившись, одарила их очередным внукам. Возбужденная, еще не отойдя от пережитого волнения, рода она сама принимала, Анфиса сначала никак не могла понять, почему молоко в кринках, а чистовымытый подойник стоит на своем законном месте». Озиралась по сторонам, будто в своей родной избе заблудилась, и даже не голосила, как обычно, а тихо шепотом спрашивала. «А ну как так случилось? Кто хозяйничал?» Когда выяснилось, что хозяйничала Варя, что она даже сено коровам дала, Анфиса охнула и села на лавку, глядя во все глаза на свою постоялицу, словно желала удостовериться, она это или не она. Варя смеялась и говорила, «Да я любую работу делать умею. Меня папенька с маменькой всему научили». И уже поздно вечером после ужина, когда пили чай, Варя откровенно, впервые за все время проживания у Черепановых, стала рассказывать о себе. Раньше она ничего не рассказывала, а тут ее как прорвало. Анфиса, подперев щеку ладонью, сидела, необычно молчаливая, И только вздыхала, слушая историю чужой жизни, которая начиналась далеко-далеко отсюда, где-то в России, в большом подмосковном селе Вознесенском, где на пригорке, возвышаясь над пыльной площадью, стоял красивый храм Преображения Господня с тремя голубыми куполами. Настоятелем этого храма был священник Александр Нагорный, отец Варе. Он служил службы причащал, отпевал, крестил, венчал, и дома бывал редко, урывками, а каждую свободную минуту отдавал хозяйству, потому что сам сеял и убирал хлеб, сам содержал скотину и только по осени нанимал работника на молодьбу и для того, чтобы тот зарубил гусей на зиму. — Не могу же я птицу голову рубить и в крови мазаться, — говорил отец Александр. Мне на другой день, может, невинного младенца крестить придется. С тихой и безропотной матушкой, Стефанидой, они родили трех дочек и воспитывали их строго и в трудах. Весь огород и мелкая живность были на девочках. Они поливали, пололи грядки, пасли и кормили гусей, а когда подросли, стали и за коровами ухаживать. Без дела никогда не сидели. Жили дружно. Тихо, по-божески. Но только рухнула эта жизнь, будто домик из песка слепленный, и осыпалась до самого основания. Сначала девочки заболели дифтерией, и как только родители над ними не хлопотали, спасти не смогли, выжила лишь одна Варя. Дальше, как в горькой пословице, пришла беда, отворяя и настежь ворота, заболел сам отец Александра стал задыхаться, кашлять, и за неполный год иссох, словно травяной стебель по осени. Незадолго до своей смерти, уже чувствуя, что скоро настанет последний час, он продиктовал матушке Степаниде прошение, которое велел отправить в епархию. В прошении том изложена была нижайшая просьба к архиерею, чтобы не оставили без участия сироту Варвару Нагорную, когда она останется на этом свете без своего родителя и чтобы определили ее в епархиальное училище. Просьбу отца Александра исполнили, и после его кончины Варя уехала в епархиальное училище, где отучилась положенный срок, получив звание домашней учительницы. «А матушка-то жива?» — дрогнувшим голосом спросила Анфиса, вытирая глаза кончиком платка. «Теперь и матушки нет», — ответила ей Варя. «Одна тетушка у меня осталась». Сестра её родная, да в такую даль, да ещё одна. Как тебе не боязно было? удивлялась Анфиса. Жила бы там с тётушкой, всё, родная душа. Да чего уж бояться? улыбнулась Варя. Люди везде одинаковые. Так-то оно так, да только подходящих слов Анфиса не нашла и снова принялась вытирать глаза кончиком платка. Эта внезапная откровенность Вари, а главное, ее рассказ, так растрогали Анфису, что она еще долго вздыхала и никак не могла успокоиться, даже о родившемся внуке ничего больше не говорила. Может быть, они долго бы еще сидели и чаевничали, но с удовара пришел Василий Матвеевич и нарушил их задушевную уединенность. Да и время уже позднее было, спать пора. Варя разобрала постель, погасила лампу в своей боковушке и долго стояла у окна. Там, за окном, ровный лунный свет стелился по высоким, причудливо изогнутым сугробам, и казалось, что во всем мире властвует только этот свет, зыбкий и никого не греющий. А так хотелось согреться, так студена было на душе после своего откровения перед Анфисой, которая всколыхнула в памяти прошедшие дни — ведь многие из них до краёв были наполнены неизбывной печалью и горем. Варя на ощупь нашла спички на столике, снова зажгла лампу и, накинув на плечи лёгкий платок, склонилась над чистой тетрадкой, выводя на ней красивым, почти каллиграфическим почерком слова, которые ей так захотелось сказать именно сейчас, что она не могла подождать до утра. «Милый мой, любимый Владимир!» Сегодня совершенно случайной, казалось бы, без видимой причины я поведала своей хозяйке о прошлой своей жизни. А теперь испытываю неодолимое желание поговорить с тобой, ведь родная душа всегда лучше поймет. Сама не знаю, почему меня захватило это странное чувство рассказать о том, что пережила. Знаешь, в детстве, когда я была еще совсем маленькой, Батюшка взял меня однажды с собой, когда шел на службу, и мы поднялись на колокольню нашего храма. Я глянула вниз, увидела безоглядный простор и даже ножками затопала от восторга. Дома, люди, деревья, лошади, телеги — все казалось таким маленьким, игрушечным. До сих пор помню это ощущение сказочности. А когда повзрослела... Мне стало казаться, что сказка случилась лишь однажды в детстве, а все остальное время я нахожусь где-то внизу, такая крохотная, маленькая, что меня среди других и различить невозможно. И так было долго, до самой встречи с тобой. Встреча эта меня очень сильно изменила, будто я выросла и выпрямилась. Да, именно так. Ты можешь, конечно, снисходительно улыбнуться, у тебя это получается очень мило, но снисходительность твоя абсолютно ничего не изменит, потому что я говорю правду. И за то, что я выпрямилась, я буду тебе всегда и бесконечно благодарна. Если бы я, как теперь, не чувствовала себя большой и значимой, мне было бы очень трудно в деревне, в школе и с детьми. Я бы постоянно чего-то боялась, думала бы, что я ни на что не годна, и все бы у меня получалось плохо. Но, слава богу, этого не произошло, и я все больше привыкаю к новой деревенской жизни и своему учительству. И коль уж я написала про учительство, то непременно должна тебе рассказать о своих милых ребятках. Их у меня 24 ученика, в том числе 8 девочек. Последние обстоятельства меня радует больше всего. Потому что девочек в учении родители отдают неохотно. Ведь дочери – помощница и няньки в доме. И работы у них, несмотря на малый возраст, всегда много. А еще говорят так. Незачем им учиться. Научиться – так женихам письма писать станут. А это баловство. Но Матвей Петрович Черепанов, местный староста, у сына которого я на квартире проживаю, Успокаивает меня и просит, чтобы я набралась терпения, потому что школы в деревне никогда не было, и людям нужно время, чтобы приглядеться. Но я отвлеклась. Детки у меня чудные, добрые, ласковые. А какие глаза у них, как они светятся. Мне порой кажется, что я живу с ними, как в одной большой семье, иначе бы они не доверяли мне свои секреты. Неделю назад, перед началом урока, пришли Ваня с Алешей, переглядывается между собой, и на меня смотрят, будто что-то сказать хотят, и не смеют. Я у них не спрашиваю, думаю, если захотят, сами скажут. Так оно и вышло. Ваня подошёл ко мне, обнял за шею и шепчет в самое ухо. — Я вам скажу, только вы никому не говорите. Шли мы вчера с Алексеем из школы, а у Кузьмы в бане окошко светится. Солнышко на него падает, оно и светится. Я и говорю Алексею, давай глышкой бросим, попадем или нет. Так охота нам стала стеклышко сломать. Алексей взял глышку, бросил и попал в самое стеклышко. Оно и сломалось, а мы испугались и убежали. Только вы ради Христа никому не говорите. И что мне оставалось делать? Решила все-таки не выдавать их секрет. Ведь если выдам, они мне больше никогда так откровенно ни о чем не расскажут. Пошли после уроков гулять. Они мне баньку кузьбы показали и стеклышко разбитые. А я все увещевала их, чтобы не бросали глызы, камни и палки, куда попало. Обещали, что никогда так больше делать не будут. И я им верю. Наверное, все это для тебя покажется сущей мелочью, не стоящей внимания и тем более подробного описания. Но для меня все очень важно». Ведь моя жизнь теперь состоит из 24 жизней моих подопечных, и я обязана все воспринимать очень серьезно. Иначе никак нельзя. Недавно мы договорились с ребятами, чтобы они мне письма писали. Я их поощряю, чтобы они привыкали к письму. Сегодня получила письмо от Степы, и хочу, чтобы ты тоже прочитала его. Оно короткое, правда, с ошибками, которые приходится исправлять. «Здравствуйте, дорогая моя учительница Варвара Александровна. Извините, я карандашом написал. Дома чернил нет. Очень я переживаю, что задачи не решаю. Научился бы я хорошо задачи решать, поставил бы пяташную свечку. Бога поблагодарил, а то не умею решать. Я молюсь каждый вечер, все прошу Богу научить меня. Может, и научусь». «Вот еще что я сказал бы вам. Пойди не поглянется это». Домой-то я пришёл, да Дёмку, младшего своего брата, хотел бить. Он за мной побежал, книгу просит. Я не даю. Он меня царапать начал по губе. Я заплакал, осердился, побежал бить его. Бабушка не даёт. Потом я его всё-таки треснул. Он залез на печку и ревет. Мне купили сапоги, давали четыре рубля. До свидания. Вот такие мои дела и заботы, дорогой любимый Владимир. Слышишь ли ты меня? Доходят ли до тебя мои мысли, слова и молитвы? Мне так хочется верить, что ты меня слышишь. Навеки твоя Варя.